Лорд Ветинари, Патриции Анг Морпорка, потыкал пером в чернильницу, проламывая покрывающую чернила тонкую корочку льда. «Почему ты не заведешь себе нормальный камин?» спросил Гюнон Чудакули, первосвященник слепого Ио и неофициальный представитель городского религиозного истеблишмента. «Я, конечно, не сторонник душных помещений». Но здесь откровенно холодно. Слегка свежо, не без этого, согласился лорд Ветинари. Странно, но лёд светлее чернел. Чем это вызвано, как думаешь? Вероятно, наукой, расплывчато изрёк Гюнон, подобно своему брату Наверну, волшебнику и арканцлеру НУ. Генон не любил заниматься свою голову заведомо дурацкими вопросами. И боги, и маги нуждались в разумных, непоколебимых людях, а братья Чудакули были непоколебимы как скалы и примерно так же разумны. А, неважно. Хэвлок, ты должен положить этому конец, понимаешь? У нас ведь была договорённость. Ведь инари, похоже, занимали только чернила. должен ваше преосвященство переспросил он спокойным тоном не поднимая головы ты же знаешь все мы дружно выступаем против этой чепухи с подвижными литерами напомни мне ещё раз смотри смотри он постоянно всплывает на поверхность гюнон вздохнул Слова слишком важны, чтобы доверить заботу о них механизмам. Мы ничего не имеем против грамвёров, ничего не имеем против слов, которые надёжно закреплены. Но слова, которые можно разобрать, а потом сделать из них другие слова это же чрезвычайно опасно. Мне казалось, ты тоже это не одобряешь. В широком смысле не одобрял и не одобряю, подтвердил патриций. Но долгие годы управления этим городом, ваше преосвященство, научили меня одной очень важной вещи: вулкану тормоза не приделаешь. Иногда разум не позволяет событиям развиваться естественным путём. Вскоре они перестают развиваться и умирают. Так происходит чаще всего. Раньше, Хэолак, ты не отличался столь снисходительным отношением, заметил Гюнон. Патриций посмотрел на него холодным взглядом, который длился ровно на пару секунд дольше, чем того требовала комфортность. Гибкость и понимание всегда были моим девизом, сказал он. О, бог, и правда! Абсолютно. А сейчас я хочу, чтобы ты и твой брат, ваше преосвященство, проявили некоторую гибкость. Напоминаю, это предприятие основано гномами. Кстати, ваше преосвященство, назови-ка мне самый крупный гномний город. А что? А, uh, сейчас вспомню. По-моему, это Да-да. Именно так все и реагируют. Но на самом деле это Ангморпорг. Здесь сейчас живёт около пятидесяти тысяч гномов. «Не может быть!» «Уверяю тебя. Недавно мы установили хорошие связи с сообществами гномов Медной горы и Убервальда. Имея дело с гномами, я всегда старался, чтобы дружественная рука нашего города... была слегка наклонена вниз. Кстати, учитывая нынешнее временное охлаждение в наших отношениях, все мы весьма рады, что баржи, гружённые на гномьих хрудниках углём и осветительным жиром, прибывают в город каждый день. Улавливаешь, что я имею в виду? Гюнон бросил взгляд на камин, в котором тлел одинокий кусочек угля. Кроме того, Продолжил патриций игнорировать этот новый тип, хмм, отпечати, становится всё сложнее. Крупные отпечатани уже существуют в Агатовой империи, а также в Омонии, о чём ты наверняка знаешь. Именно из Омонии в огромных количествах поставляются книга Ома и памфлеты, которые там так популярны. Фанатичные бредни. Пожал плечами к Юнон. Ты давно должен был их запретить. На сей раз взгляд патриция был куда более продолжительным. Запретить религию, ваше преосвященство. Но под запретом я имел в виду никто и никогда, не называл меня деспотом, ваше преосвященство, отчётливо произнёс лорд Витинари. Бог крайней мере дважды. <смех> Решил разрядить обстановку к Юнон Чудакулле. Правда, слегка неудачно. Прошу прощения. Я сказал по крайней мере дважды. <смех> Вынужден извиниться, но я действительно не понимаю, что ты имеешь в виду. Так, Небольшая шутка, хеф, ваше сиятельство. А, шутка. Ха-ха. Сказал лорд Ветинари. Слова завяли ещё в воздухе. Да. Так вот. В общем и целом, амня не обладают полной свободой в том, что касается распространения благих вестий, поступивших от Ома. Однако не стоит унывать. Думаю, Ио «Не менее исправно снабжает вас своими благими вестями». «Что?» «О, да, конечно. В прошлом месяце он немного простудился, но быстро поправляется». «Грандиозно. Воистину благая весть. Не сомневаюсь, наши отпечатники с радостью распространят ее по городу. Удовлетворят все ваши требования, даже самые строгие». Стало моё эти ваши деятельства, вы печётесь только о нашем благополучии, разумеется, подтвердил лорд Ветинари. Мои мотивы, как всегда, абсолютно прозрачны. Гьёнон подумал, что абсолютно прозрачно может означать одно из двух: либо эти самые мотивы видны насквозь, либо их просто нельзя увидеть. Лорд Витинари просмотрел несколько лежащих на столе бумаг. «Как вижу, за прошедший год гильдия граверов трижды поднимала свои расценки». «О-о-о, понимаю», – протянул Гюнон. «В основе всякой цивилизации лежат слова, ваше Преосвященство». «Собственно, цивилизация – это и есть слова». а столь важными вещами разбрасываться не стоит. Мир крутится, ваше Преосвященство, и мы должны поспевать за ним. Патриций улыбнулся. Было время, когда народы дрались между собой, точно огромные хрюкающие животные в болоте. Анг Морпорг правил большей частью этого болота, потому что у него были более острые когти. Но сейчас вместо железа заняло золото. И боги не дадут соврать, Анкморпскский доллар стал самой надёжной в мире валютой. А завтра, возможно, оружием станут слова. Самые лучшие слова, самые быстрые слова, последние слова. Выгляни в окно. Что ты там видишь? Туман. ответил первосвященник. Ветенарий вздохнул. Иногда погода не помогала, а только мешала разговору. «Если бы день был ясным!» резко произнес он. «Ты увидел бы высокую кликбашню, стоящую на другом берегу реки. Слова прилетают сюда из самых дальних уголков континента. Еще недавно на то, чтобы обменяться письмами с послом в Орлее, У меня уходил целый месяц, а сейчас я могу получить его ответ на следующий день. Некоторые вещи стали гораздо проще, но одновременно все стало намного сложнее. Мы должны изменить наш образ мысли, должны идти в ногу со временем. Ты о клик торговли слышал? Конечно. Торговые суда постоянно... Я имею в виду, теперь ты можешь послать сообщение по семафору в Орлею и заказать, скажем, пинту креветок. Разве это не замечательно? Но они же протухнут, пока их сюда привезут. Конечно. Я просто привёл пример. А теперь представь, что креветка это сгусток информации, воскликнул лорд Ветериари, и глаза его засверкали. То есть, креветки могут путешествовать по семафору, осторожно уточнил первосвященник. Он, разумеется, их можно попробовать зашвырнуть как можно дальше, но я пытаюсь объяснить тебе тот факт, что информация тоже продаётся и покупается, перебил лорд Ветинари. А также ещё один простой факт, то, что раньше казалось невозможным, Теперь вполне существимо. Короли и правители приходят и уходят, оставляя после себя лишь изваяния в пустыне. А пара молодых людей, скромно трудящихся в своей мастерской, меняет весь мировой уклад. Патриций подошёл к столу, на котором была разложена карта диска. Это была рабочая карта, то есть человек, который ею пользовался, привык обращаться к ней довольно часто. Карта вся была исписана надписями и пометками. Мы всегда боялись нашествия захватчиков извне, сказал патриций. Всегда считали, что перемены придут из-за городских стен, не со смый на острие меча. А потом огляделись и поняли, что перемены приходят из головы самого обычного человека. Встретив его на улице, мы даже не обратил на него внимания. В определённых условиях Было бы разумнее отрубить ему голову. Но в последние дни таких голов появилось слишком много. Ветеринар показал на рабочую карту. 1000 лет назад мы считали, что мир похож на чашу. 500 лет назад мы точно знали, что мир это шар. Сейчас мы уверены, что мир круглый и плоский. и покоится на спине у слонов, которые стоят на гигантской черепахе. Он повернулся и снова улыбнулся первосвященнику. «Интересно, какую форму мир приобретет завтра?» Славная семейная традиция Чудакулли гласила «Не выпускай нить, пока не распустишь весь предмет одежды». «А кроме того, у них такие маленькие». Похожие на щипчики штучки, которые постоянно цепляются. У кого? Он криви её так. Они цепляются. Ты воспринял меня слишком буквально, ваше преосвященство, резко произнёс ветеринар. О. Я просто пытался объяснить, что если не поймать событие за шиворот, они схватят нас за горло. «О, да, ваше сиятельство, это может закончиться большой бедой!» Глубокомысленно изрек Чудакули. «Эта фраза всегда работала, в любом споре. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев она соответствовала истине!» Лорд Витинари вздохнул. «Закончится большой бедой!» — повторил он. «Что ж, так зачастую и происходит». Такова природа вещей, и нам остаётся лишь уйти с песни. Он выпрямился, и тем не менее, я лично нанесу визит гномам, о которых шла речь. Патриций протянул руку, чтобы позвонить в стоящий на столе колокольчик, но вдруг остановился, улыбнулся первосвященнику и снял со специальных крючков бронзовую, отделанную кожей трубку. Её нижняя половина была исполнена в виде головы дракона. Свистнув в трубку, он произнёс «Господин стук-постук, мою карету!» «Мне кажется», — сказал чудакули, бросив в беспокойный взгляд на клыкастую переговорную трубку «Или здесь действительно воняет?» Лорд Витинари, непонимающе посмотрел на него, потом опустил глаза. Под его столом стояла корзина. В ней, как могло показаться на первый взгляд, И определённо на первый нюх лежала дохлая собака, всеми четырьмя лапами вверх. Только периодическое дуновение ветерка свидетельствовало о том, что внутри животного ещё происходят какие-то процессы. Это всё из-за зубов, холодно произнёс ветеринар. Пёс Вафлс повернулся на бак и уставился на первосвященника зловредным чёрным зрачком. В Инглинд, и совсем неплохо для пёсика его возраста, похвалил Гюнон, предприняв отчаянную попытку вскарабкаться вверх по склону, который вдруг стал очень и очень крутым. "А сколько ему сейчас?" ответил патриций. "То есть больше 100, если по человеческим меркам". Выпустив из недр корзины зловонное облако, Вафлс заставил себя принять сидячее положение и зарычал: Она вид такой здоровый, сказал Гюнон, стараясь не дышать. Для своего возраста, разумеется. А к запаху? Хм, к нему ведь привыкаешь. К какому запаху? спросил лорд Ветеринари. А, ну да, конечно. Тут же согласился Гюнон.